У меня не на деньги виды, на вас, как уже неоднократно поминалось. Грех упускать столь оборотистого и удачливого человека. Так что все мои прежние предложения остаются в силе. А вот только, сдается мне, вы вновь по укоренившейся привычке не говорите всей правды. Хорошо, предположим, банки ваши располагаются в Лёвенбурге, совсем неподалеку отсюда, по ту сторону границы. Но тут обязаны присутствовать еще какие-то нюансы, не правда ли? Очень уж сложный маршрут вы избрали. Вы стремились непременно в Киев, непременно сюда. Зачем? Даже человек не столь опытный и решительный, как вы, выбрал бы гораздо более легкий путь. п о е з д а м и Санкт-Петербурга в Финляндию. Финляндская автономия открывает массу возможностей. На ее территории не может нормально действовать департамент полиции, руки властей и сыщиков связаны. Попав в Финляндию, вы могли бы с полным на то основанием считать себя в безопасности. Мы сами, признаясь величайшей выгодой, используем предоставляемые финской автономии возможности. Вы там были бы недосягаемы, а уехать за границу оттуда и вовсе легко. Меж тем вы избрали кружной путь». Все от о г о что у вас, я подозреваю, есть где-то компаньоны, верно? Угадали, кинул Сабинин. Его прежнее ухарство с л о н о бы поблекло и значительно. Откровенно так откровенно. У меня, строго говоря, еще нет в руках моей доли. Я даже не знаю, пока лежат ли деньги на счетах Левенбурге или еще нет. Я... Вы допускаете даже, что ваши компаньоны... Компаньон. Что ваш компаньон может оказаться нерасположенным к честному дележу? А лучше бы ему таких мыслей не питать. Тихо, недобро, сказал Сабинин. Из-под земли достану. Ну, а это мальчишеская бравада. Трудненько будет его достать из-под земли, когда у вас в кармане жалкая пара тысяченок, а у него... все капиталы, уедет от вас куда-нибудь в Патагонию, окружит себя наемными а л ь г в о з и л а м и с ружьями и револьверами, и что тогда. А вот ежели вы будете располагать поддержкой не столь уж слабой организации, которая всегда готова в случае необходимости вступиться за ваши попранные права, не бескорыстно, конечно, деньги нам для нашей деятельности нужны постоянно. Взвешивали такие варианты событий? Не без того, сказал Сабинин. Что ж, это привлекает. Вы упорно завербовываете меня к себе. А я вас, простите, уже завербовал. Смею думать, хмыкнул Кудеяр. Кого только не встретишь в революции, Артемий Петрович. Ничьими способностями нельзя брезговать. и Знаете, почему я отношусь к вам с доверием и расположением? «Человек, вы, понятно, отнюдь не и д е й н ы но есть нечто сближающее нас с вами теснейшим образом. Пока в России существует нынешняя власть, мы с вами обречены на роль бродяг, изгоев, скитающихся по благополучной Европе. В случае же победы мы... Не нужно меня агитировать», — осклабился Сабинин. «Мне доводилось много читать о французской революции и... к о р л е л я и прочих, и да и с б е к о ш о в ы м о многом толковали. Хорошо, я ц е н н и к вор, авантюрист. Но я хорошо представляю, какие возможности человеку моего склада дает осуществившаяся революция. Это на французском примере прекрасно видно, господи. Как лихо и где-то даже обыденно поручики становились генералами, а сапожники – министрами. А вам ведь, Дмитрий Петрович, непременно будут надобны собственные генералы и министры. Уж со мной-то не лукавьте. Это фанатичные идеалисты вроде Прокопия полагают, будто в грядущем царстве свободы толпы равных и свободных индивидуумов будут идиллически бродить среди цветущих лугов и беломраморных дворцов, убирая предводителей на некоем подобии древнегреческого городского собрания. Увы, я не верю в образ лучащегося умиленными улыбками